Это не кальмар, не касатка, не дракопаха. Ведь они не разбили, не перевернули лодку. Это вошло на палубу и там учинило резню. Возможно, ты ошибаешься, ища в море. Ведьмак задумался. Ты начинаешь меня удивлять, Эсси. Сказал он. Поэтесса покраснела. Не исключено это могло напасть воздуха. Какие-нибудь дракоптицы, гриф, выворотень, летюга или велохвост Может, даже рух. Прости, прервала его Эсси. «Гляди, кто идет!» По берегу приближался оглаваль. Один, в сильно намокшей одежде. Он был заметно зол, а увидев их, стал прямо-таки пунцевым от ярости. Эсси сделала к геральд наклонив голову, приложил руку к груди. «Я торчу на камнях три часа кряду Почти с рассвета!» – сплюнула оглаваль. «А она даже не показалась!» «Три часа, дурак дураком на камнях, которые заливают волны в мокрых штанах!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 «Я ишь, я нас если ты знаешь, о чём я. А теперь слышал, что болтают в городе, шушукаются по углам, мол, ловцы погибли, потому что я разозлил сирену. Дескать, это её месть». «Ерунда», — холодно бросил ведьмак. «А если не ерунда?» — проворчал князь. «Откуда мне знать, что ты ей тогда наплёл? И на что она способна? С какими чудовищами я там, в глубине? Докажи, что всё это ерунда!» Принеси мне голову чудовище, которое убило ловцов. Берись за работу, вместо того, чтобы флиртовать на пляже. За работу? Поинтересовался ведьмак. Выйти в море верхом на бочке? Твой зелист угрожал матросам пытками и шебеницей. И все равно никто не хочет. Сам зелист тоже не намерен. Тогда как? Какое мне дело как? Прервала главаль. Твоя забота. Для чего нужны ведьмаки, если не для того, чтобы порядочные люди не ломали себе голову? Решая, как освободиться от чудовищ, я нанял тебя и требую, чтобы ты свою работу выполнил. А нет, так выматывайся, иначе погонюк нутами до самых границ моих владений. Успокойтесь, высокородный князь, тихо проговорила Глазок. Но ее бледности и дрожь в руках выдавали возбуждение. И не надо угрожать Геральту. Убедительно прошу, к счастью, у нас людиком есть друзья, к примеру, король Этайны из Цдариса очень любит нас и наши баллады. «Король Тайн – просвещенный монарх и всегда говорит, что наши баллады – не просто бравурная мелодия и рифмы, но и способ передачи сведений и знаний, что это хроника человечества. Вам очень хочется, благородный князь, попасть в хронику человечества. Могу помочь». А глава несколько секунд глядел на нее холодным, пренебрежительным взглядом. «У погибших ловцов были жены и дети», – сказала наконец, гораздо тише и спокойнее. «Оставшиеся в живых, когда голод заглянет им в горшки, быстро выйдут в море снова. Ловцы жемчуга губок, устрицы, омаров, рыбаки, все! Сейчас они боятся, но голод победит страх. Они выйдут в море, но вернутся ли? Как считаешь, Геральт? Мазель Давен, интересно послушать вашу балладу, которую вы об этом сложите. Балладу о ведьмаке, бездеятельно стоящим на берегу и взирающим на окровавленные палубы лодок. «На плачущих детей!» Эсси побледнела еще больше, но гордо вскинула голову, дунула напрядь и уже собиралась ответить, но Геральт быстро схватил ее за руку и сжал, предупреждая, готовые вырваться слова. «Довольно», — сказал он. «Во всем этом потоке слов было только одно, по-настоящему стоящее. Ты нанял меня, главаль. Я согласился выполнить задание, если оно вообще выполнимо». «Рассчитываю на это!»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 Повторил он резко. «Ты мог бы сформулировать это повежливее?» «Мог бы. Но ты решила... Чёрт знает, что бы ты решила. А я бесчувственный ведьмак и холодный профессионал. И я рискую собственной жизнью. Чужой нет». Эсси замолчала. Он видел, как она стиснула губы. Как мотанула головой. Порыв ветра снова растрепал ей волосы. На мгновение прикрыл лицо путаницей золотых нитей. «Я просто хотела тебе помочь».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 «Не говори так!» – воскликнула она. «Я не понимаю, почему ты стараешься?» «Эси!» – снова прервал он. «Попробуй понять меня правильно. Я не странствующий рыцарь. Ну и не холодный бездумный убийца!» «Верно!» – спокойно согласился он. «Не холодный бездумный, хотя многие считают иначе. Но не моя впечатлительность и свойства характера возвышают меня. Я надменная и грубая гордость специалиста, убежденного своей значимости». профессионалов, которого вколотили, что законы его профессии, холодная рутина важнее эмоций, что они предохраняют его от ошибок, которые можно совершить, и ежели запутаться в дилеммах добра и зла, порядка и хаоса. Не я эмоциональна на ты. Впрочем, того требует твоя профессия, правда. Это ты забеспокоилась, подумав, что симпатичная на первый взгляд, отвергнутая сирена напала на ловцов жемчуга в приступе отчаянной мести.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 Говорящий о том, что я вроде бы поверила тому, что ты сказал. Возвращаемся. Ветер пронизывает до костей. Смотри, как колышется море. Вижу. Знаешь, Эсси, это интересно. Что интересно? Голову удамное отсечение, что камень, на котором оглаваль встречается с сиреной, был ближе к берегу и крупнее, сейчас его не видно. Прилив, коротко сказала Эсси. Скоро вода дойдет вон туда, под обрыв. Даже туда?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 Когда начнется отлив, там образуется ущелье Котлы заполнятся водой, не знаю...» Со стороны моря, от едва видимых скал, донесся плеск и громкий певучий окрик. «Белоголовый!» – кричала сирена грациозная перескакивая с гребня одной волны на другую и молотя по воде быстрыми изящными ударами хвоста. «Шиенас!» – ответил он, махнув рукой. Сирена подплыла к камням, встала вертикально в пенящейся глуби, Обеими руками откинула волосы на спине, демонстрируя при этом торс со всеми его прелестями. Геральт кинул взгляд на Эсси, девушка слегка зарумянилась и, с сожалением и смущением на мгновение кинула взгляд на собственные его пуклости, едва едва под подплатицем. «Где мой?» – пропела Шьянас, подплывая ближе. «Он должен был ждать». Ждал три часа и ушел. «Ушел?» – высокая трелью удивилась сирена. «Не стал ждать?»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 «Кто? Кто убил ловцов жемчуга там, у двух скал? Скажи!» Сирена нырнула, взбурлив воду, через секунду снова выскочила на поверхность, а ее красивое личико съежилась в противной гримасе «Не смеете!» – пронзительно крикнула она. «Не смеете приближаться к ступеням! Это не для вас! Не ссорьтесь с ними! Это не для вас!» «Что не для нас?» «Не для вас!» – воскликнула шьяна, сбросаясь всем телом на волны. Высоко взметнулись брызги. Ещё мгновение был виден её хвост, раздвоенный узкий плавник, бьющий по волнам. Потом она скрылась в глубине. Глазок поправила волосы, взвихрённые ветром. Она стояла молча, наклонив голову. «Не знал, что ты так хорошо владеешь старшей речью, Эсси». «И не мог знать», — ответила она с горячью в голосе, ведь — «ведь мы едва знакомы».